Глава 5. Курган Мелдека. Мы с Никсаром ускорили шаг и вышли на край расчищенной и утоптанной площадки. Посередине в яме виднелась грубая каменная кладка с огромной двустворчатой железной дверью, а на ней чеканное изображение дракона. Остальное было засыпано по самую крышу, только кое-где песок сполз, обнажая верхние камни. Вот же ж Если не знать, где искать и где копать, вовек не найдёшь. Но нашли же, нашли. Раскопано явно руками человеческими, и досточки с подпорочками имеются, чтобы грунт не осыпался. Искать надо среди местных. Чего они так всполошились? Может, какие-нибудь охотники за сокровищами, Лары Крофт на минималках. Вон даже воткнутый у края спуска длинный факел ещё чедит. Точно, люди. Зачем огонь призракам или кому ещё там? Следы, указала Джим. Этому может быть разумное объяснение, но, я непонимающе посмотрела на него, а потом на площадку вокруг кургана. Она была идеально ровной, словно контрольно-следовая полоса, без малейшего присутствия человека или зверя. Перевела взгляд на чадящий факел, и меня охтило липкой волной страха. Может, они внутри спрятались? выдвинул разумное предположение Никсар. Может, легко согласился Аджим. А пришли они тогда сюда как? Нет, хоть что-то бы до да осталось, например, магические следы от маскировки или портала. Что-то тут явно не то. И да, нам придётся всё здесь проверить. Не нравится мне курган. уж очень ухоженный у него вид. Вот только этого мне ещё и не хватало для полного счастья. Архимаг выпрямился в полный рост и пошёл к кургану, на ходу разминая кисти. Я потрусила следом, стараясь ступать как можно осторожнее. Ник шел замыкающим. А дверь открывали, причем недавно. А Джим присел на корточке и потрогал пальцем характерную полосочку отволочения на каменной плите. Вот и славненько выдохнула я. Давайте по-быстрому к управителю слетаем, чтобы выделил стражу, и возьмем их тепленькими. Медь, ну какой управитель! Он поднялся и к моему вязчему ужасу потянул дверное кольцо на себя. Разве ты ещё не поняла, что местные или прекрасно знают, что здесь происходит, и молчат, или не знают, что можно объяснить только воздействием какой-то очень мощной магии. Тащить сюда стражу как минимум бессмысленно, а как максимум опасно для нас же самих. Ник, помоги. Дверь наконец поддалась и тяжело, но бесшумно распахнулась. Я опасливо заглянула внутрь. Не знаю, что меня напрягло больше темнота или огненно-желтоватый отблеск вдалике, но идти туда мне совершенно не хотелось. У архимага было другое мнение на этот счёт. Он уверенно шагнув вперёд и потянул меня за собой. Сзади напирал староста, поэтому пришлось делать шаг, затем другой, третий. Дверь за спиной Никсара захлопнулась. Я вздрогнул. "Меть, не пугайся". — жарко зашептал на ухо отжим, продолжая стискивать мою ладонь. — Это я закрыл, чтобы не привлекать излишне любопытных. А теперь расслабься. Я попробую наложить на тебя заклятие ночного зрения. Разводить огонь глупо, да и видимость за освещенным кругом сильно снижается. Я послушно расслабилась, но произошло ровным счетом ничего. Мужчина едва слышно выругался. — Ладно, мы пойдем другим путем. Вот, держи. Это зелье ночного глаза. Пей, пей, не бойся. Одного глоточка достаточно. Я послушно проглотила тягучую сладковатую жидкость, и нет, мир не заискрился яркими красками. Больше всего это было похоже на ночную съёмку от канала Discovery, такая же чёрно-белая, но очень чётко различимая картинка, до мельчайших подробностей, но без цвета. Непривычно как-то, хотя и терпимо. И страшного внутри ничего не оказалось. каменный уходящий вниз коридор с высоким, очень высоким сводчатым потолком. На стенах геометрический орнамент по рельеф с четырьмя огромными схематичными изображениями летящих ящеров, по два на каждую сторону, головами друг к другу. Убедившись, что я различаю окружающие интерьеры, Архимаг выпустил мои пальцы и, неслышно ступая, пошел вперед. А вот мои шаги начали гулко отдаваться от стен. «Ну что вы хотите, я же не эльф! А Джим сделал сложный паз рукой, и звуки стихли, как по команде. А что, так можно было? Проход вывел нас в небольшой зал с тремя выходами и стенами, прикрытыми полуистлевшими бордовыми полотнами с черным драконом. В целом, стилистика очень напоминала изображение дракона времени из храма вечного. Но тот был золотым в форме кольца, привычного нам Урабороса. А этот, черный, с распластанными крыльями и мордой вбок, наподобие гербового орла. В центре стояла же ровня с углями, которая и давала тот самый огненно-красный отцвет, замеченный от входа. Свет ударил в глаза слепящими софитами, и я зажмурилась, проморгалась и предпочла оглядывать пространство сквозь полуприкрытые веки. А Джим с кошачьей грацией обошел жаровню, зачем-то пощупав ее край и остановился перед выходами, напряженно всматриваясь и вслушиваясь в их темноту. «Лично я ничего не видела и не слышала, но нет зрения острее эльфийского. Пойдем сюда», — полушепотом велел он, кивая на крайний правый проход. «Оттуда идет сквозняк, и, скорее всего, люди там. А ты уверен, что они здесь вообще есть?» Также полушёпотом уточнила я: "Были? Нет. Угли совсем свежие, а не сохранённые магией. Плюс тяга, а это значит, что где-то там есть ещё один выход". "Меть, не отходи далеко. Если что, почти вся волжба будет на твоём потенциале. Я тут много не вытяну". И двинулся в темноту. Я поспешила за ним. Оставаться в этих руинах или идти последним было ещё страшнее. Коридор был узким и темным, без каких-либо жаровин и прочих осветительных предметов. Только где-то высоко виднелись бы рельефы. В стенах были какие-то узкие и длинные углубления в три ряда. От нечего делать, я вгляделась в чернеющую пустоту и что есть силы закусила средний палец правой руки, дабы не заорать в голос. Ниши были заполнены мумифицированными мертвецами. Медь, спокойно, все хорошо, они мертвые. Мертвых не нужно бояться. Нужно бояться живых. А Джим резко развернулся и прижал меня к себе. Ник подошел ближе, прикрывая со спины. Меня била крупная дрожь. Да, Гордин предупреждал о странных похоронных ритуалах ждущих, но я, воспитанная на киношной мумии, ждала саркофагов и похоронных залах. где одна мумия будет в количестве одной тушки на всё церемониальное помещение и в красивой оболочке, но чтобы всё было забито покойтниками, как плацкартный вагон командировочными, да ещё и бесположенных бинтов и саванов, только в нагрудниках и на бедренных повязках это уже перебор. Меня к такому не готовили ни жизнь, ни Голливуд. Я теснее прижалась к мужчине, спрятав лицо у него на груди. Господи, как я ещё умудрилась не закричать? Видимо, мозг мне окончательно отключился. Заоркал катар. У меня романика есть. Дать? Давай. Надо было сразу напоить. Мой недосмотр. Мне в ладонь ткнулась скляночка. Я пригубила, в нос ударил знакомый валериановый травянистый запах. Романика это такая чудесная травка, настой из которой полностью блокирует эмоции, оставляя только разум. Меня в прошлый раз ею тоже поили, дабы я спокойно восприняла перенос между мирами и в обмороки не падала. Норал говорил, что чрезмерное употребление вредно, но то чрезмерно, а сейчас просто необходимо. Безочётный ужас постепенно отпускал, и я наконец-то отлепилась от архимага. Стыд-то какой, тоже мне, герой Аркара и последний паладин, испугалась каких-то древних покойников. С такими нервами в музей ходить не стоит. Там таких экспонатов на три гробницы хватит. Убедившись, что меня отпустило, Аджим развернулся и неслышно пошёл вперёд. Коридоры плавно перетекали один в другой, изредка расширяясь до небольших комнат со столами, на которых лежали устрашающего вида огромные ножницы и странные загнутые ножи. Индинтер для бальзамирования, безучастно догадался мозг И натоппадались стелажи и ниши, заставленные тёмными амфорами с рваным угольным орнаментом. Даже знать не хочу, что в них и предполагать тоже. Я не знаю, как Архимаг ориентировался во всей этой круговерти проходов и подсобных комнат, но вроде вы пока мы два раза в одно и то же место не выходили. А если выходили, то я и не заметила, не до того было, чтобы подмечать нюансы пути. Да и топограф из меня так себе. кроки маршрута точно не набрасывая, дай бог азимут не перепутать. Атмосфера была гнетущей, а воздух затхлым. Где там наш эльф учуял ветерок, известно только ему одному. Казалось, сами стены надвигаются на нас, чтобы раздавить, уничтожить и оставить здесь навсегда. И это ещё если убрать за скобки страшное наполнение самих ниш. Сколько ж здесь похоронено людей? Тысячи, две, три десятки тысяч. И за какое время, десятилетие или столетие? А почему курган Мелдека, если по факту, то это не персональное захоронение, а прямо какое-то общежитие, ну если можно так выразиться. Прям терракотовая армия, только вместо глиняных фигурок мумии. И где сам жрец? Ему всё-таки выделили персональное помещение или свалили вместе со всеми? Столько вопросов и ни одного ответа. Я так увлеклась своими мыслями, что не заметила, как влетела носом в спину внезапно остановившегося архимага. Он скинул руку, призывая к тишине. Мы с Никсаром замерли, как два суриката. Впереди простирался огромный зал с мощными круглыми колоннами, с выбитыми на них уже порядком источерકેвшими драконами. Вокруг них располагались жаровни с низким желтовато-синим пламенем, источая для изменённых глаз просто нестерпимо яркий свет. У стен клубилась чернильная тьма, ощущаемая буквально физически. И ниши, ниши, ниши, всюду ниши, заполненные телами. На противоположном конце имелась невысокая лесенка, за которой проглядывал очередной коридорчик. На миг мне почудилось, что там мелькнула сука пара фигур в рясе и тут же пропала. "А джим, ты видел?" на пределе слышимости выдохнула я. "Да." Также на полу в дохе отозвался он и аккуратно направился к ступеням, стараясь держаться в тени, у самых стен. Их мрачное содержимое беспокоило архимага чуть менее, чем никак. Хорошая выдержка, себе такую же хочу. Свежий порыв ветра ворвался в зал и прошёлся вдоль стен так неожиданно и резко, что мы замерли на полушаге. Откуда здесь сквозняк? Недоумённо уточнил Никсар, вглядываясь в пустоту коридора. И не только он Спокойно произнёс Аджин. В его руках забилось голубое газовое пламя. Отходим в центр и встаём спиной к спине, быстро. Меть, представь, что нас окружает прозрачный пузырь, который не способно пробить никакая сила. Нек, с тебя заклинание укояния нежити и пламени единорога. Первый раз по моей отмашке, потом по необходимости. Кажется, мы с Нексаром выполнили команду ещё до того, как Архимаг закончил говорить. прок как старастый тоже забился голубой пульсар, а я настолько красочно представила непроницаемый пузырь, что на мгновение увидела его радужные отблески. Установилась такая звенящая тишина, что я слышала не только потрескивание пульсара, но и своё сердцебиение. И ровным счётом ничего не происходило, только в нишах стали загораться странные, мертвенно-голубоватые огоньки и тут же гаснуть. Я напредвгласи ещё сильнее, представляя, что пузырь не только защищает нас, но ещё и лупит током на среднюю дистанцию. Что же отжим увидел такого, что согнал нас с боевого положения? Толпа зверевших культистов или самого острота? Началось, спокойно безразлично сообщил архимаг. Нек, по моей команде. Меть, умничка, так и держи. Только представь, что изнутри пузыря всё выходит, а внутрь попасть не может. Я хотела уже узнать, что именно, когда раздался неприятный сухой хруст и из ближайшего углубления выбрался мертвец. Он целенаправленно пошел на нас, потрясая, на удивление, целеньким и новеньким боевым топором. — Как там, — говорила Джим, — не надо бояться мертвых, надо бояться живых. Так вот, я в корне не согласна. — Давай, — скомандовал капитан. Милклок, светящийся голубой шарик, и ни к меру активный покойничек опал серой кучкой пепла, прикрытой сверху топором. Я даже и не успела толком испугаться. Неужели всё? Ник, беглый огонь. Не всё. На место первого павшего устремился десяток других. Похоже, весь зал ожил с единственной целью пополнить нашими безжизненными телами свои ряды. Архимаг и Ник вполне успешно прореживали противника, но мертвецов было много, очень много. Вторым неприятным сюрпризом стало наличие у них луков. Щит держался, как меловой круг хамы, на отпевании паночки, стойко и крепко. В голове вертелась вечная. «Видал, как покойники стреляют?» «Как хорошо, что меня все-таки напоили успокоительным! Не продержалась бы я столько, чисто психологически!» И моё желание насчёт электрификации щита всё-таки сбылось, но от него пришлось отказаться. Зомби искрили, будто новогодние бенгальские огонёк, но продолжали упорно лезть вперёд за гаражевый обзор. Эффективны были только заклинания. Я не знаю, сколько прошло времени: час, 2, вечность или всего 15 минут. Мы стояли посреди усыпанного пеплом и заваленного разномастным оружием помещения. На всякий случай подождали ещё немного, но никто не появился. Меть, снимай защиту. Похоже, это всё, велел архимаг. Я с удовольствием перестала напрягать воображение. Нексар тоже чуть расслабился и отодвинулся. Вот как чувствовала, что не нужно было нам лезть сюда. Что это вообще было? поинтересовалась я, пробираясь к выходу вслед за ним. К кучке пепла я старательно обходила стороной. Стражи? Просто стражи? А как же тот человек в болохоне? Это же он их поднял, получается. Я огоньки видела. Какие огоньки? я вздохнула и коротко пересказала. Меня слушали, не перебивая. Нет, Мить, никаких огоньков не было. Хочешь сказать, мне помарищилось? Нет, скорее всего, ты просто видишь магию. Неудивительно при твоём-то потенциале. Активацию заклятия, если точнее, Тот в балахоне, уходя, поставил защитный контур, и зомби двинулись на нарушителей покоя. Сам лично он их не направлял. Самый сильный маг может поднять и контролировать самое большее 10 тыры, чаще не больше 2/5. А вот поставить некромантический контур и задать простейшей команды уже более реально. Да знания нужны и силу идёт уйма, но можно использовать накопители и подпитку, а не держать их целиком на своём ресурсе. А Джим стремительно и бесшумно шел вперед отрывистыми фразами на ходу, объясняя мне принципы некромантии. «Мерзкая отрасль, между нами говоря. Не понимаю, как, находясь в своем уме, можно с этим связаться. Что вообще движет этими людьми? Как по мне, за такое пристрастие надо ставить на учет в специальных учреждениях и держать под охраной. А то сегодня он павших поднимает, а завтра начнет сам себе материал для опытов добывать». Чувствуются, ждущие были те еще массовики-затейники на всю голову. Впрочем, а чего еще ждать от фанатичных приверженцев Астарота? Каков поп, таков и приход. А в данном случае вообще бог. Каков бог, таковы и верующие. Вот. Но ты же как-то понял, что нас ждет? Чутье на неприятности и опыт. А Джим затормозил и приложил палец к губам. Дальше мы снова пошли молча и очень осторожно. Коридоры постепенно расширялись и приобретали вполне обжитой вид. С потолка груздями свисали непонятные плоские грибки, источающие холодноватый свет люминесцентных ламп. Чаще попадались жаровни, но уже скорее для тепла, а не для света. Благо действие зелья заметно уменьшилось, а то я бы ослепла окончательно». Каменные стены прикрывали надоевшие гобелены с распластанных в козе цыпленка табака черным драконом. Пару раз мы натыкались на трапезную. Во всяком случае, так их назвал архимаг. Мне это больше напоминало какую-то примитивную комнату отдыха. Большой квадратный стол, несколько табуреток и широкие лавки с треугольными острыми боковинами. Наверное, что бы ни приваливались. Но против трапезной тоже не возражаю. Хотя какая трапеза в могиле? Массовой. А потом мы увидели людей. Благо маскировку я научилась ставить ещё по прошлым приключениям в хаосе, и никому не было дела до нашей замершей у стены Троицы. Люди были странными. Группа из пяти молодых мужчин остановилась прямо перед нами и принялась что-то оживлённо обсуждать, размахивая руками. Двое были вполне привычными креолами, как я определила для себя основной народ Сарверских островов. А вот трое других представляли невиданный ранее типаж. Загорелые, но не в смуглоту, а в эдакую золотинку, с медово-русыми волосами. Издали фигура каждого сливалась в единое целое. Один из золотистых повернулся к нам. Узкое лицо с острым подбородком. Тонкие нос и губы им им дали видные зеленые глаза, все с тем же желтовато-ореховым подтоном. Одеты они были так же странно. Я бы даже сказала архаично. Чувствовалось что-то... Такое эдакое в крое, удлиненная роба до колена с цельнокроенным рукавом тускло-свекольного оттенка, кажется из рогожки, темно-коричневые штаны формата шаровары, заправленные в низкие, чуть выше щиколотых цыромятные сапоги с широкими отворотами и полукруглыми носами. Мне вообще показалось, что они сделаны из одного куска кожи, как поршни, На плечи наброшены темно-коричневые шерстяные плащи со строконечными капюшонами, скрепленными фибулой на левом плече. По случаю теплоты они были откинуты далеко за спину, открывая плечи. А Джим вглядывался в их лица и хмурил брови, но наблюдениями делиться не спешил. Да и как тут поделишься, если потенциальные недруги на расстоянии двух-трех метров Наконец, о чем-то договорившись, странная компания пошла прочь вглубь кургана, а мы двинулись в противоположном направлении. Щит я на всякий случай снимать не спешила. Никсар иногда поглядывал на меня со странной смесью ужаса и восхищения. А вот Аджим, Аджим думал о чем-то своем, почти не интересуясь окружающими. Наконец коридоры закончились, плавно перейдя в какую-то естественную расщелину в скале. Впереди забрезжил свет, и мы вышли наружу. Ущипните меня кто-нибудь, ошарашенно попросила я, оглядываясь по сторонам. Местность изменилась до неузнаваемости. Мы оказались у подножия каменистой гряды, возвышающейся над морем. Небо было ослепительно голубым, а воздух утомительно свежим, со сладковатым ароматом неизвестных мне цветов. По березовому морю бежали пенные барашки волн. И вдали виднелось несколько белоснежных парусов джонок. Солнце было ярким и стояло в зените, но жара была вполне терпимой. Вокруг нас простирался светлый лес. Деревья с серовато-белыми стволами и листьями, напоминающими вязовые. Высокая трава и буйные кусты, яркими мазками пестрели незнакомые цветы. Коек здесь свисали лианы, дивно напоминающие земные киви, только с более резными листочками и странными ярко-фиолетовыми плодами размером с антоновку. Хиびтали птицы, особенно выделялась одна. Судя по голосу, совместный потомок цацарки и павлина. Назойливо жужжали насекомые и летали потрясающей красоты бабочки величиной с голубя, и ни малейшего признака пепельных пустошей. Я обернулась И мне поплохело во второй раз. Под снежной шапкой, вижу, спал вулкан Чёрная гора, покрытый лесом практически до самой вершины, а прямо перед нами, в некотором отдалении, простирался огромный город. Виднелись острые трёхгранные шпили башен и огромный храм или дворец на искусственном холме с гигантской лестницей. Различались беленькие глинобитные домики, весьма похожие на своих собратьев из синего камня. Но даже отсюда было видно, что они больше и как-то ухоженнее. Кое-где были разноцветные навесы, скорее всего, тканевые, но это не точно. По широким улицам сновали крошечные, едва различимые фигурки людей. А ещё город был невероятно зелёным и уютным. Стен у него не было. Интересно. Это моя персональная галлюцинация или массовая? Этого не может быть, потому что не может быть никогда. рассеянно прошептала Джин. Значит, массовая.